Глава восьмая. Третья сторона. В отсутствие Мари, обещавшей вернуться не позже, чем через час, ослужив Игоревский, перейдя на русский язык, обсуждали возможные планы нападения на Калинин. гаевский сам был готов стрелять, не думая о последствиях. «Что если так? Я спрячу пистолет в переднике, войду к нему и размажу голову, а ты будешь прикрывать меня во время бегства», – предложил он. «Ты же воин. План простой и надежный. «Послушай, Антон, не обижайся, но я не могу вот так тебя подставлять под пуль сказал Александр. «К тому же ты секретный агент Дюпон. Тебе нельзя выдавать себя. Я дважды упустил шанс. Я должен попробовать и на этот раз». «Тебе нельзя выдавать себя», – голос самослуживого передразнил Антон. «Думаешь, мне тут весело живется? Собираюсь крепко поговорить с Дюпоном на эту тему». Надоело играть девчонок. Наконец вернулась в Мари. Девушка выглядела запыхавшейся и обеспокоенной еще больше. «Что случилось?» – спросил Гаевский. «Да пока ничего», – вздохнула она. «Тут живет недалеко один человек. Он не из наших, но обязан Тюпону жизнью всей своей семьи. Тот помог ему во время террора. Попросила передать Клоду записку. И теперь боюсь, что он станет и придет сюда, сам». А ему надо еще неделю лежать. Мы решили, что я открою окно в своей комнате. Перешел к делу Антона. Она на третьем этаже. Но я свяжу веревку из простыней, Прямо как настоящая служанка, Который по ночам кучер лазает. В общем, если Александру повезет, И я сплету веревку крепко, В дом он попадет. Но до дома как-то надо его довести. Внизу есть ночные караульные. Они спят на постах. Но еще слишком рано. А внутри что будете делать? Мрачно спросила Мари, которой все это очень не нравилось. И как собираетесь бежать, если что-то случится? Сначала надо понять, какая обстановка в доме, сказала Суза. Где находится спальня Калини, где Барас, где часовые. Антон, ты сможешь все это узнать? Конечно. Главное, чтобы часовые перестали меня щипать, когда я мимо прохожу. Тоской сказал Гаевский. «Ну все, если решено, то я пойду. Буду готов, трижды мигну свечой. Окно ты знаешь, Мари? Отвернись, я пару пистолетов под юбку спрячу». «Смотри, чтобы не выстрелили, когда часовые щупают», пыткнула девушка, отворачивая. «Александр, я прошу тебя, будь осмотрительным. Не надо стрельбы. Если нельзя сделать тихо, лучше отступись». «Ты отвечаешь еще из за жизни этого мальчишки! Помни!» Гаевский показал ей язык, подмигнул Александру и отправился к дому. Уже совсем стемнело, и караульные окликнули его. Звонким девичьим голосом, слышным в ночной тиши, даже на таком расстоянии, Гаевский весело сообщил им, что тетя заболела, и служанка решила заночевать в хозяйском доме. «Я написал Дюпону, чтобы он прислал ответ сюда. Са!» Посыльный доберется не скоро, а значит, я буду сидеть тут и ждать. Что у вас там? Возможно, бой в пристреле. Вздохнула Мария. Нет, Астужик, ты поступаешь неправильно. Дипон запросил помощи. Очень скоро мы станем куда сильнее, и тогда доберемся до Калини. К тому времени он может исчезнуть вместе со Альвом. Я решился, Мария, не отговаривай. Время тянулось медленно. Обитатели дома Багарне и их гости, кажется, угомонились и легли спать. Наконец, в одном из окон появился огонек, который трижды мигнул. Мария молча встала и потянула за собой. Девушка, как всему прочему, и в темноте видела, как кошка. Аккуратно обойдя посты, а кое-где заставляя Александра пригнуться, она подвела его к стене дома, точно под мигнувшим окном. «Надеюсь, у тебя хватит сил не только подняться». Но и сделайте это тихо. Чуть слышно сказала она. Удачи и будь благоразумен. Сверху Антон аккуратно спустил свежесплетенную из разорванных простыней веревку. Подергав для проверки, остужев решил, что все должно получиться. Подтягиваться на руках оказалось очень тяжело. Будто и не он сегодня дважды дрался с множеством противников и совершенно не устал. Наконец его схватила за плечо рука Антона. И мгновение спустя Саша оказался в комнате. В тени веревку!» – шепотом сказал Александр. «Если будем уходить тихо, то снова выбросить недолго». «Подожди, пока Мария заберется!» – усмехнулся Гаевский. «Разве что ей помочь?» «Но она лазает по канатам, как матрос!» «Мария осталась в саду, ждать ответа дюпон «Да, ну!» – не поверил Антон и выглянул в окно. «Может, хотела остаться!» но не осталось. Вот она. принимает Действительно. Секунду спустя голова Мари показалась на подоконнике. Выглядела девушка чрезвычайно рассердленно. Не могу вас одних оставить, прошептала она. Вот и все. Антон, где Калини? Да. Теперь о самом интересном. Начал Гаевский, тягивая веревку. Все очень плохо. Калини разместился в одной из лучших спален на втором этаже. Но он не спит. Он попросил Бараса зайти к нему для какого-то важного разговора. Только что он пришел к Калине. «Мне кажется, лучше нам дождаться, пока Барас покинет его». «Пойду послушаю», – решительно сказала Мария. «Ждите здесь». Она выскользнула из комнаты и бесшумно сбежала вниз по знакомой лестнице. Рядом с отведенной для раненого спальней находилась небольшая кладовка. Мария вошла в нее. Нащупала среди утвари чашку, которую не раз использовала, и прижала ее к стене. Слух, как и зрение, у нее был чрезвычайно острый. Барас сидел в кресле возле постели калини. Коммерсант, полностью одетый, если не считаете обрезанной брючины на раненой ноге, лежал поверх одеяла и одну руку держал под подушкой. «Благодарю вас за тепло, с которым вы меня приняли и защитили» сказал Калини, опасливо поглядывая то на дверь, то на окно. Какой все-таки ужас! Засветло на глазах у прохожих, целая шайка напала на мою карету. Куда катится Париж? Надо навести порядок, месье Борас. Вы обязаны это сделать. Вы меня за этим сюда позвали? Борас, сложив руки на груди, с долей презрения, разглядывал гостя. За тепло и заботу скажете спасибо Жозефине. Эта прекрасная женщина вас пожалела. Прекрасная женщина? Задумчиво протянул к Алине и усмехнулся. Да, она прекрасна. Но нет, я просил вас прийти не за этим. Скажите, Борас, зачем вы водите дружбу с таким человеком, как Дюпон? Что вам вообще о нем известно? При упоминании имени Дюпона, Борас резко выпрямился в кресле и насторожился. А вы что-то о нем знаете? Что-то знаю. Кивнул Калини. Но не время о нем много говорить. Время много говорить о вас, о вашей судьбе. По раз, вы любите деньги. Вам платят дюпон? Я буду платить больше. Вы боитесь дюпон? Я страшнее. Вы ведь чувствуете это прямо сейчас. Я страшнее, много страшнее вашего дюпона. И еще. Я могу вас от него защитить. Барас не понимал, что происходит. Этот малоприятный тип действовал на него просто магически. И вправду, Барас уже не понимал, почему раньше боялся гиппона и тех сил, что стояли за ним. Всесильный глава директории не знал, что у Калини было много талантов, но умением убеждать, запугивая, он владел едва ли не лучше всего. Сейчас же, когда тихий кемерсант уже практически выиграл многолетнюю битву, Азарт победы придавал ему новые силы, и сопротивляться напору Калини не смогли бы и куда более сильные люди, чем Барас. Барас, позвал Калини, но «Ну, ответьте мне, вы согласны раздавить этого Дюпона как в шут? Если я вам помогу и защищу. Да, тихо сказал Барас, в то время, как ему хотелось кричать: да, тысячу раз да, я всех раздавлю. Если ты со мной, я никого не боюсь. Да, я хотел бы наказать Дипона за то презрение, с которым он ко мне относился. Будем считать, что мы договорились. Завтра утром полиция и армия должны начать поиск этого проходимости. Распорядился Калинин. Я загнал его в угол. Но в Париже слишком много углов. А когда его найдут, просто предоставьте его мне. И больше вы никогда не услышите о Клоде Дипоне. Кстати, У вас тут все бродила, такая девчонка, рыженькая. Некая родственница вашей жены, что ли? Она тоже не нужна. Да, хорошо. Я ее даже и не знаю почти. Кажется, зовут Мария. Это все? Нет, совсем не все, рассмеялся Калинин. Это могло быть пока все, если бы не две детали. Во-первых, выставьте на ночь караул у моей двери. Как прикажете? Воля Бараса была совершенно покорена этим человеком, от которого просто исходили отвага и решимость. Ему хотелось получать приказы от него. А завтра мы поговорим подробнее, и вы поймете, что силы, которые запугивали вас уже долгое время, совсем не так страшны. Кроме того, они собирались вовсе превратить вас в ручную обезьянку, Барас. Да-да, хотели сделать из вас марионетку. «Вы видели новую игрушку, вашей Резефина?» «Этакий кулон в виде кролика». «Да, видел, и, признаться, был очень удивлен, что она захотела носить на себе нечто не из золота». «Глаза Бараса потеплели при упоминании подгорной. но она искренне любит меня. Она очень честная и порядочная женщина». «Кролик», — повторил Калини и перестал улыбаться, — Вы ведь именно в последнее время вдруг воспылали любовью к женщине, которая вам давно наскучила. Разве не так, Ларас? Все дело в кролике, которого его ее заставили носить ваши и мои враги. Вот как они уважали вас. Только не показывайте виду, просто как-нибудь снимитесь с нее этого кролика, как бы она ни просила оставить его. А потом, когда клон не будет ее касаться, проверьте свои чувства. Точно ли вы любите Жозефину так сильно? Благодарю вас. Барас помрачнел. Так вот, значит как? Хорошо, я ничего ей не скажу. Ну что ж, тогда мы будем считать наш первый разговор законченным. Остальное завтра. И не забудьте о карауле, это очень важно. Барас пожелал к Алине спокойной ночи и вышел из спальни. Распорядился выставить у двери часовых и отправился в кабинет. Нужно было подготовить на завтра распоряжение по поиску Дюпон, а потом пойти к Жозефине и... Он не успел подумать про это и, как перед ним оказалась Мари. «Месье Барас, мне необходимо поговорить с вами прямо сейчас!» Очень серьезно сказала она. «Уделите мне хоть несколько минут, иначе потом пожалеете. Я хочу уберечь вас от страшной ошибки!» Услышав про караул, И поняв, что покушение на Калини сорвалось, Мария не удержалась и решила поговорить с Барасом. Этот человек чем-то очаровал ее, был дорог ей. «Присаживайся», – жестом пригласил Мари Барас. «Не знаю, как ты смогла так с слышно войти. Что ты хочешь мне сказать?» «Не верьте Калини ни единому слову. Он управляет вами, поймите. Ну, как кролик управляет вашим отношением к Жозефине?» Она все слышала. С ужасом подумал Борас. Не зря Калини приказал ее найти. Чертовка почти жила в доме и шпионила за мной все это время. Опять кролик. Я начинаю чувствовать себя удавом. Чем же он так страшен? Спросил Борас, добродушно улыбаясь. Этого я вам не могу сказать. Может быть, когда-нибудь, если месье Дюпон разрешит. Мари вздохнул. Прошу вас, месье Борас. «Не верьте Калине, верьте Дюпону! Дюпон хороший человек и не причинит вам вреда!» «Ясно!» бара встал и прошел вокруг стола. «А где сейчас Дюпон?» «Кролика Жозефине тоже наверняка дала она», — думал он. «И вообще, много знает. Надо с ней хорошенько поговорить еще до того, как отдать Калине. Пусть он пока отдыхает». «Я не знаю, где сейчас месье Дюпон». Она попыталась встать, но Барас схватил ее за плечи и удержал в кресле. «Что вы делаете?» «Ты хотела со мной поговорить. Теперь я хочу с тобой поговорить». «Как давно ты шпионишь для Дюпон? что «Что-то узнал и многое другое». Барас прижал ее сильнее. «И ты мне все расскажешь, даже если мне придется самому ломать тебе пальчики». Мари попыталась вырваться, но было слишком поздно. Барас скрутил ее руки шнуром. От портьера издавил горло. Ты ведь понимаешь, что кричать не в твоих интересах. Может, я тебя еще и отпущу, когда все расскажешь. А крикнешь, арестую и отдам под суд по таким обвинениям, по которым революционный трибунал выносит только смертельный приговор. Он бросил девушку обратно в кресло, а сам шагнул к двери, чтобы закрыть ее на ключ. Однако прежде, чем он успел это сделать, двери распахнулась и вошла служанка Жизуфина, Вероника. Она целилась в Бараса из пистолета. «Отойдите вон в тот угол, пожалуйста!» приказала Вероника хриплым мужским голосом. «И держите руки на виду!» Приблизившись к Мари, Гаевский свободной рукой освободил запястье девушек. «Повезло тебе!» прошептал он. «Ты куда-то пропала, и я пошел искать, а у двери в кабинет Бараса внизу широкая щель». Я всегда так подслушиваю. Тогда зачем ты позволил ему меня связать? Расстроенная, униженная Мари разминала запястье и не хотела даже смотреть в сторону Бараса. Затем, чтобы ты перестала наконец говорить о нем, как о достойном человеке, усмехнулся Антон. А знаешь, все получилось. Когда я видел караул, то решил, что ничего не получится. Но раз так вышло, месье Барас, прикажите снять караул у спальни Калини или я прострелю вам голову. Хотя, простите, не так. Я с удовольствием прострелю вам голову. Барас, как и все порочные натуры, любил жизнь. И даже поэтет, который он испытывал перед Калини, еще не был достаточно силен, чтобы Барас решился рискнуть ради него. Покусывая губы и представляя, что он сделает с обоими или обеими, когда поймает, он пошел к двери. Просто высуньте голову и позовите офицера. Уточнял задачу Антон. Тыча пистолетом Барасу между лопаток Офицера в кабинет не пускайте. Просто прикажите тихо разойтись. Можете еще сказать, что хотели арестовать Калини утром, но убедились в своей ошибке и теперь не хотите, чтобы он догадался. Пусть на цыпочках уйдут. Барас сделал все, что приказано, не пытаясь спорить. Он и правда был очень разумным человеком. После этого уже его связали шнуром от портьеры, а рот ему Гаевский заткнул собственным передником. «Ну вот», — довольно сказал он, — «теперь я больше не буду служанкой, мадам Багарне. Это уже праздник, и я бы с удовольствием приследил калину но, боюсь, дело слишком важно. Позовите Астужеву. Саша там, наверное, извелся весь». Мария кивнула и вышла из кабинета. Сначала она пыталась оправдать поведение бараса воздействием льва но вспомнила, что тот не работает. Оставалось признать неприятную правду, Барас ей нравился. Но он оказался трусом и слизником, случайно вынесенным на вершину волной революции. Марии было обидно и стыдно. «Александр!» Она заглянула в комнату Вероники Гаевской. «Путь свободен, только постарайся все сделать тихо. Если он спит, ради бога, не буди. Это не подлость. Это убийство зверя. Не знаю, способен ли я на такое. Вздохнул Остужик и проверил пистолет. Где Антон? Мне было бы куда спокойнее, если бы теперь вы ушли из дома. Дальше действовать буду я. Уйдем вместе. А Антон сейчас держит под пистолетом Бараса. И возможно для бегства нам этот тип пригодится. Покачав головой, несколько удивленный Остужик спустился по лестнице вслед за Марин. Они на цыпочках прошли по коридору и остановились в нужной двери. Высунувшись из кабинета Бараса, Антон с улыбкой помахал им пистолетом. «С Богом!» – прошептал Александр и попытался открыть дверь, оказавшуюся запертой. «Не старайся!» – раздался изнутри тихий голос Калини. «Ты пришел убить меня!» «Именно так!» – крипом от волнения голоса ответил Александр. «И я тебя убью!» Он попробовал плечом выбить дверь, но она оказалась прочной. Мария толкнула его в сторону, опасаясь пистолетного выстрела сквозь дерево. Чтобы ворваться в комнату, требовалось что-то тяжелое, пригодное для тарана. Александр оглядывался и слушал тихий голос врага. «Если зашумишь, прибежит караул. В лучшем случае унесешь ноги, а дверь ты не высадишь. Я забаррикадировал ее. Уходи, встретимся в другой раз». Он тоже не хочет лишнего шума, – прошептала Мария. Эй, послушай, а что если мы расскажем Барасу про льва, и не только про него? Он захочет это получить и имеет все возможности. Он хозяин Франции. Тогда вам не достанется лев, – протянул Калин. Ты та девочка, Мария, которая тоже собралась меня убивать? О, с тобой мы также еще встретимся. А сегодня уходите. «У вас ничего не вышло». На лестнице раздались чьи-то быстрые шаги. Остужев и Марий спрятались за углом. Гаевский закрылся в кабинете. Именно туда и постучал сонный лакей. Спустя минуту ему открыл сердитый барас. «Прошу прощения, месье, но вы приказывали в любое время докладывать вам о прибытии месье Бипона. Он у дверей». «Один?» – спросил барас и качнулся когда Антон слегка пихнул его пистолетом в спину. «Впусти, и пусть поднимается сюда!» «Один! Провожать не надо!» Лакей ушел. Марила, моя руки, спустилась, и через минуту наверху появился поддерживаемый ею дюпон. Он был, он был страшно бледен и шел по коридору, держась за стену. Узнав обо всем произошедшем, он захотел сам поговорить с Калинией. «Я не позволю тебе поставить льва на службу западному клану», сказал Дюпон через дверь. «Париж уже обложен, помощь идет отовсюду. Ставки слишком высоки, я лучше пойду на открытую войну. У нас есть кое-какие предметы, как ты знаешь, и они все ударят в первую очередь по тебе. Бесполезно тянуть колени». «Утро вечера мудренее», мягко отозвался враг. Может быть, ко мне тоже спешит помощь. А открытая война – глупость. Это только все испортит. Нам придется очень трудно, но вас вообще уничтожит собственное правительство. Ну, если ты не хочешь слушать голос разума, я прикажу своим людям ворваться в дом и начнем штурм. У меня хватит сабель подержаться достаточно долго, чтобы разломать хоть 10 таких баррикад, как твоя. Или постой, я могу получить это Барасу. Он получит предмет, но, учитывая мое на него влияние, да пусть получит. Дюпон, конечно, блефовал. Барас, фигурка льва, очень быстро вышел бы из-под его контроля и не боялся бы никакого компрометирующего материала. Есть еще вариант, нехотя сказал Калинин. Давай ни тебе, ни мне. И только если ты гарантируешь мне жизнь. «Что значит ни тебе, ни мне? Ты кому-то хочешь отдать льва?» В голосе Дюпона звучало удивление. «Послушай, ты дорого меня считаешь?» «Нет, это ты меня послушай. Разойдемся миром, а льва я отдам генералу Бонапарту. Во-первых, мы оба следили за ним, оба все о нем знаем и оба понимаем, что он не является агентом Запада, так же, как не является агентом... Сопротивление. Допустим, Дюпон пожал плечами. Во-вторых, как ты знаешь, предметы отнятой силы не всегда включаются у нового владельца. В таком случае Бонапарт окажется лишь глупым клоуном, который заполнит паузу в представлении, пока униформисты приставляют декорации, а паузы не будем лукавить, необходимо и мне, и тебе. Продолжай. В-третьих, он достаточно силен, он выдержит любое нападение, все войска в Париже уже в его руках, а не Барасов. И последнее, какой-то слабый предмет у него уже есть, и глаза генерала не поменяют цвет. Лишние люди, для которых все это лучше оставить в тайне, не поймут, куда делся Леон. Отойдя на несколько шагов, Дюпон прислонился к стене и задумался. Мария жестом подозвала Александра. «Это для нас вариант. Он тебя не видел и в саду точно не узнал. Теперь молчи, не разговаривай с ним, чтобы не догадался и по голосу. Ты друг Бонапарта, и мы сможем вернуть Льва». «Со временем возможно», — вздохнул Депон. «Надеюсь на это». «Лучше захватить дом, как вы предлагали», — горячо прошептал вас Он не может вот так просто отделаться. «Как захватить дом?» Усмехнулся шеф. «Ты же не думаешь, что я привел сюда пару сотен головорезов? Я приехал один. Боюсь разумнее принять его предложение». Он вернулся к двери и продолжил разговор. «Как ты предлагаешь это сделать?» «Ты имеешь влияние на Бараса. Пусть он вызовет генерала для срочного дела». Такое бывает. Бонапарт не глуп, и к Барасу относится с большим подозрением. Не сомневаюсь, что он явится не один, а с ротой солдат. Согласен, кивнул Дюпон. Вот и все. Я впущу его, передам льва, которого он тебе покажет, и кое-что расскажу, немного, сам понимаешь. Я должен присутствовать при разговоре, жестко сказал Дюпон. Даже не делай попыток его завербовать. За несколько минут в голосе Калини послышалась насмешка. Хорошо, я согласен. А поборемся за генерала мы потом. И еще, мне нужно твое слово, гарантирующее, что я уйду из этого дома живым. Даю слово. Немного помедлив, согласился Дюпон. Жди, сейчас Барас напишет записку. «И не пытайся сбежать. Внизу мои стрелки!» Костужеву оставалось только в бессилии сжимать и разжимать кулаки. Он понимал, что переубедить Дюпона не удастся. Лев слишком важная фигура. Договор заключен, и Калини переживет эту ночь. «Спрячься! Ты не должен попасться на глаза ни Калини, ни Бонапарту!» Распорядился Дюпон и пошел в кабинет Бараса. Первый человек во Франции смотрел на него, как на шкодившей школе. «Месье Дюпон, э, если бы я знал, э, что этот канале вам нужен, я бы непременно...» «Помолчи!» Дюпон сел в его кресло и потер виски. Вызывай сюда генерала Бонапарта. Немедленно. А как явится, пусть идет сюда вместе с конвоем. Пусть заводит в дом солдат сколько захочет, чтобы чувствовал себя как дома. Или как в казарме, наверное, надо сказать. «Вопросов лишних не задавай. Тебе лучше не знать, что здесь произойдет». Приблизительно через полтора часа Бонапарт прибыл. Как и предсказывал Калинин, с собой он привел роту конных гвардейцев, которую сразу взяли под контроль стратегически важные точки двора и дома, оттеснив в сторону охрану Бараса. Оказавшись в кабинете, генерал поклонился Барасу, Дюпону, потом вопросительно посмотрел на хозяина. А господин Баррас сейчас уйдет, сказал Викон. У меня разговор к вам, месье, и это будет один из самых важных разговоров в вашей жизни. Бонапарт повел бровями, но не возразил. Баррас униженный, тянув голову в плечи, оставил их одних. Надеюсь, это не слишком длинный разговор, спросил Бонапарт. Мне до заседания Конвента надо еще переделать кучу дел. Ночью? Удивился Дюпон. Впрочем, меня это не касается. Как вы знаете, однажды к вам в руки попал некий предмет. Фигурка из серебристого металла. Кстати, что это было за фигурка? Прежде чем ответить, Бонапарт с полминуты размышлял. Я понимаю, о чем вы говорите, но рассказывать о чем-либо вам не собирает. Она и сейчас с вами, эта фигурка. Задумчиво сказал Дюпон, глядя в глаза генерала. «Надеюсь, у вас хватит ума не пытаться ее отнять?» С вызовом спросил Бонапар. «Конвой за дверью, и я готов арестовать вас в любой момент». «Нет», — улыбнулся Дюпон. «Я не хочу забрать, а дать вам кое-что. Правда, вещица не у меня, она пока у другого человека. Мы сейчас пойдем к нему в спальню, он ранен, и поговорим втроем». Вы ведь не откажетесь от еще одного предмета. «А что, если он принесет мне вред?» — резко спросил Бонапарт. «Меня пугает ваша щедрость, месье. И я начинаю думать, что мне проще арестовать и вас, и этого раненого человека, чтобы потом как следует допросить». «Давайте пока просто поговорим, Бонапарт. доверительным тоном произнес Дюхон. «Арестовать нас вы всегда успеете. Идемте». Я хотел еще сказать вам, чтобы вы не спешили никому верить. Но вижу, это будет лишним. Идемте, и вы поймете. Бонапарт нехотя согласился. Калини открыл дверь сразу, так как разобрал свою баррикаду заранее. Генерал кивнул офицеру, и несколько солдат ворвались в комнату, чтобы изъять все оружие. Только после этого Бонапарт пошел туда. Они разговаривали за закрытую дверью. Около получаса, после чего быстро все схватывающий гость попросил минуту на раздумье. Он встал у окна, сложив руки за спиной. Когда прошла ровно минута, он повернулся к собеседнику. «Я так понимаю, месье, что вы зашли в тупик и предлагаете мне взять предмет, как бы на хранение. На хранение от вас обоих. Что ж, я согласен». «Надеюсь, вы понимаете, что хранить я его буду бережно и очень долго». «Боюсь, нам придется рискнуть», – протянул Калини, бросив тревожный взгляд на Бюкона. «А вы уже рискнули, месье Калини». Бонапарт прошелся по комнате. «Ситуация полностью под моим контролем, и предложение уже сделано. Я согласился. И даже если вы станете возражать, я это сделал». «Вы не сказали мне одного». Что за сила у этого льва?» И Дюпон, и Калини промолчали. «Понимаю», – бы Бонапан. «Но что ж, я это узнаю сам. Как порядочный человек, я не стану задерживать и допрашивать тех, кто сделал мне такой подарок, пусть и по неволе. Очень рад, что вы выбрали меня. А теперь дайте мне фигурку, и я откланюсь. У меня много дел». Калини... Снова покосившись на дюпон, протянул цепочку с альбомом генерала. Он схватил ее, жадно рассмотрел и тут же повесил на шею под мундир. Уже приоткрыв дверь, он оглянулся и добавил. «Надеюсь, вы понимаете, что, охраняя предмет от вас обоих, я вряд ли буду рад нашей следующей встрече». «О да, понимаем!» Калини вскочил и запрыгнул к нему на одной ноге. — Генерал, я прошу лишь позволения уйти с вашим конвоем из этого дома. Вонапарт кивнул и вышел. Дюпон, произлительно усмехнувшись, казарнул на прощание врагу и прикрыл глаза. Очень скоро его щеки коснулась женткая рука. — Как там Антон и Александр? — сонно спросил он. — И как там моя Мари? Твоя Мари слушала разговоры соседней колодоку. Я рада, что так получилось. Мне кажется, этот Бонапарт не отдаст льва западному клану. Это лучше, чем если бы из-за него продолжили умирать люди. А ты думаешь, люди перестанут умирать из-за льва? Дюпон открыл глаза и погладил Мари по голове. Война все равно будет. Вопрос только, в чьих интересах. Не в интересах Арка? Да, но это еще не значит, что люди не будут умирать. «Надо уходить! Пусть Александр покинет дом так же, как пришел! Пусть его никто не видит!» Через пятнадцать минут, ослужив и Мария, которая не отказала себе в удовольствии спуститься по веревке с третьего этажа, шли через сад к дороге, где их должен был подобрать экипаж. «Как я рада, что все живы!» – почти пела Мария, повисая на руке ослуживания. «Как я рада, что война войне настало перемирие!» Теперь, когда лев зажат в кулаке Бонапарта, обе стороны будут не спеша зализывать раны. А я устал от потерь Саша. Можно я буду называть тебя иногда Сашей? Можно, мрачно сказал Александр. Только мне все равно не весело. За сутки я трижды мог отомстить и не сделал этого.